Глава четвертая. Гаражный кооператив. Женщина хоть и вопила как ненормальная, но бежала вполне грамотно. В смысле, не отклоняясь от маршрута. И что любопытно быстрее, чем когда пыталась спасти свой телефон от гнусного вора. Да я даже не успевал за ней, из-за того, что постоянно оглядывался назад. Еще по дороге ронял за собой все, что стояло прислоненное к стенку гаражей. За все время существования нашего поселка каждая машина места в этом кооперативе, по слухам, сменила трех владельцев, так сказать, передавалась от отца к сыну или дочке. Последним, правда, чаще всего продавали такое наследство, но всегда находились те, кто владел коробочкой. Тут постоянно шла какая-то движуха. В выходной день гость поселка мог спутать кооператив с ярмаркой из-за обилия народа. Естественно, в закутках между гаражами собралось немало хлама, который поставили на будущее и просто забыли о нем. Палеты, старые стройматериалы, которые банально впадло везти на помойку, старые оконные рамы со стеклами, вытесненные из жилых зданий более удобными стеклопакетами в пластиковых рамах и просто мусор, вроде изношенных автозапчастей. Вот этим всем я и старался замедлить преследователей. Пожиратели не очень ловкие, в отличие от собак, поэтому мои жалкие попытки приносили результат. Неожиданно мы выбежали на вторую улицу, где всё было так же печально, как и на первой. Я не заметил этого от того, что был всецело поглощен попытками догнать впереди бегущего человека и усложнениями дороги или преследователей. Конечно же, нас заметили мутанты, когда уже сорвавшая голос дома показалась там. Как по канону. Женщина споткнулась от человеческую руку, распластавшись в красной от крови лужи. Я подбежал к ней и стал неистово искать способ спастись. «Можно было, конечно, принять бой, но четырёх патронов мне не хватит. А с ножами идти на тварь, способную одним вкусом сломать тебе кость, было бы полной глупостью. Бросать бабу и её ценой выиграть себе время для того, чтобы сбежать, ещё рано. Такой тактический ход всегда успеется». Мой взгляд засыпился за лестницу, выглядывающий из открытых ворот одного из гаражей. «Это шанс!» Понял я и, взяв под локоть женщину, поставил её на ноги, хоть она и дёрнулась испуганно. Сжав руку и тем самым делая ей больно, показал на закрытый гараж с прямой крышей. «Быстро туда! Я за лестницей!» Сказал это и бросился в сторону открытых ворот. «Если баба останется тут, то помрет. Надеюсь, до нее дошел смысл сказанного мной. И она не испугается приближающихся мутантов. Все были уже на подходе. Шумы издавали достаточно, чтобы понять. Твари в десятки метров от нас. Те, которые с улицы, дальше двадцати. А значит, времени должно хватить на все». К открытым воротам бежал со всей доступной мне скоростью, не жалея сил. Если схватить лестницу, думал я, и дёрнуть обратно, волочая её, придерживая одной рукой, то второй смогу стрелять. Главное, чтобы в помещении не оказалось сюрприза в виде инициатора. Тогда придётся расстрелять все патроны бежать, бросая бабу здесь. «Сука!» – воскликнул я, заваливаясь на бок ногами вперёд и таким образом останавливая инерцию, а вместе с тем наводя пистолет на одовой из двух находившихся здесь пожирателей. Сука, снова выругался я. Спусковой крючок даже не сдвинулся, как будто ему что-то мешает. Это предохранитель, который при проверке оружия решил не трогать. Думал, мало ли, пальнёт в кобуре при беге. Вместе с этим зам пистолет был ещё не готов стрелять. Его же завести нужно, что, конечно же, я тоже не сделал. Мысленно избиваю себе селёдкой за такую недальновидность. Поспешно снял с предохранителя, передернул затвор. или как там у в эта хрень называется. Потерянное мной время от ошибки мутанты проворонили, так как были заняты трапезой. И первая пуля вошла в висок, только поднимающий голову твари. Переведя мушку на второго монстра, нажал на курок. Промажет с такого расстояния, наверное, только паникующий идиот. Я не паниковал, но вот то, что идиот, понимал явно. Две пули потрачены почти что зря, а можно было просто дернуть лестницу на себя и закрыть ворота гаража. Рыча от злости на себя, потащил лестницу, удивляясь ее легкости. Видимо, адреналин в крови прибавил мне сил, раз весьма крепкая на вид конструкция практически не замедляла мое движение. Одну из дверей гаража все же пнул по пути. Не уверен, конечно, но даже такая мелочь может сэкономить мне время. А оно сейчас крайне ценный ресурс. Вторая тварь не умерла на месте, а пыталась встать. Возможно, я просто контузила, раз на месте не убила. Такое бывает, когда пуля не пробивает череп. Цель остается жива, может отделаться даже просто легким сотрясением. Иногда способна продолжать бой. Случаев масса. Девушка не подвела и стояла там, где я и сказал. Вот только вид у нее был бледный. Неудивительно. Мутанты, преследующие нас, преодолели лабиринт гаражей и уже мчатся к нам. Скалились, как гончие смерти. Местные твари сократили дистанцию вдвое. И в нашем распоряжении всего 3-4 секунды форы. К моему сожалению, на двоих ее не хватит. Забирайся. Рывком поставил лестницу к гаражу и отскочил назад. Подобрал небольшой камень и швырнул его в приближающихся пожирателей, привлекая их внимание. Отбежал еще на несколько метров и повторил процедуру. Двигался в сторону меньшего скопления тварей. Они не слишком ловки есть шансы избежать ближнего боя и, соответственно, траты патронов. Женщина успела забраться на крышу одновременно с первым мутантом, достигшим лестницу. На удивление тварь стала сбираться по ней, а не так, как я предполагал, просто встанет на нее лапами. Медленно, неуклюже, но все равно успешно приближаться к добыче. Баба не подвела и толкнула лестницу вбок, отрезая им единственный путь наверх. Молодец. Теперь бы только мне не сдохнуть. Выплюнул я, обегая мутантов и сейчас способ забраться на хоть какую-нибудь крышу. Моя физическая подготовка позволит просто подпрыгнуть и подтянуться, забрасывая себя в безопасное место. Однако в основном крыша здесь катной формы, где шанс сорваться слишком велик. Нет, я искал удобный подъем, такой, куда свалила женщина. Прямая, на вид прочная крыша. Воспользоваться лестницей пока не представляется возможным. Несколько голодных тварей все еще пытаются добраться до лакомой добычи. Ну мне же лучше, меньше преследователей. Хотя от этого ни тепло, ни холодно, ибо достаточно до пропущенного куса и я покойник. Нужная крыша обнаружилась в самом конце улицы, точнее там, где она сворачивалась за бессовестно поставленного посередине гаража. Из-за него остальным пришлось ставить свои коробочки рядом. И я думаю, в истории кооператива на этом месте явно был какой-то конфликт. Огонь! Воскликнул я, рассчитав, как буду запрыгивать туда, пока бежал в его сторону. Там все было просто. Подпрыгнуть, опереть за ногой выступающую петлю. И помочь инерции поднять себя выше, где уже можно прочно зацепиться руками. На бегу вернул пистолет в кобуру и ускорился. Чем выше скорость, тем больше будет давление на петлю. И меньше шансов, что меня потянет назад. «Паркурщикам даже этого не нужно. Те обезьяны прыгают как черти. Есть подозрение, что они способны ходить по стенам, а не то, что просто использовать их как опоры». В молодости, лет эдаком пять назад, я даже подался на их трюки. Захотел также скакать и даже нашел тех, кто согласился меня бесплатно обучить. Однако, делая трюк, приложился об асфальт, как мешок с мусором, и вследствие чего домой меня вез друг, поскольку сам я добраться был не в состоянии». Слово «моя карьера паркуриста» закончилась, так и не начавшись. Но около пяти занятий за мной числится. «Делай паркур, делай паркур, сука!» Воскликнул я и забросил себя на гараж, после чего сразу же достал пистолет. Мне показалось, что из-за поворота на меня смотрел инициатор, из-за чего я чуть было не поскакал, обделывавшись обратно. Подойдя к краю гаража с пистолетом в руке, взглянул на то место и выдохнул со спокойствием. «Да, показалось». Это всего лишь покорёженный старый манекен. Долбаные куклы. Что в магазинах одежды меня пугает, что здесь, в глуши. Ну вот, мы снова в той же истории, произнёс я, смотря на десяток мутантов, собравшихся внизу. Только действующих лиц больше и замок крепче. Оценил я разницу. Вздохнув, начал прыгать по крышам гаража ближе к женщине. Они стояли в упор друг другу, но были и такие, где есть небольшое пространство между ними. В основном там был всякий мелкий мусор. Но встречались и полезные вещи вроде арматуры. Мутанты следовали за мной по земле. Несколько из них отстали, отвлекаясь на что-то в открытых гаражах. Кстати, о них. В одном из таких я заметил разгорающееся пламя. И оставался только вопрос времени, когда весь кайператив станет гореть. То есть времени сидеть тут у нас немного. Загораешь? С улыбкой спросил я, когда поравнялся с еще одним жителем обитаемых крыш. Очень смешно. Ты понимаешь, что теперь мы тут застряли? Крикнула она мне в ответ. «Это ненадолго», – заверил её я. «Там пожар зарождается, так что в течение часа или чуть больше этот кайперозил превратится в филиал огненного ада», – поведал ей, показывая, где начинается ещё одна наша проблема. «Что?» – не поверила она, но дым доказал ей, что я не вру. Прикольно было наблюдать, как когда курица начала бегать и искать, чем потушить пламя. Но везде натыкалась на мутантов, стерегущих её внизу. Я лёг на крышу, свесил голову вниз и посмотрел на живность внизу. До этого момента и мне не удавалось спокойно рассмотреть этих тварей. Когда сидел на дереве, то пытался найти выход. Труп первой добычи также не интересовал. Ну, мутанта, ну, бывает. Мало ли, какие уроды могут получиться при вмешательстве. Вот только эти твари все как одна, похожи друг на друга. Такое не сделаешь экспериментами, когда нужен идеальный результат. Вот эти товарищи внизу нифига не идеальный результат, чтобы клонировать их в таком сумасшедшем количестве». Если разрабатываешь живое биологическое оружие, оно должно в одно лицо разобрать танк или справиться с ротой солдат при всём вооружении. Вот этот позор и внизу нифига не оружие. А скорее всего брак, если отталкиваться от военного применения. Чёрт, да, они даже против гражданских не способны воевать, потому что размен один к двум-трем в пользу мутантов слишком расточительный результат. Затрат ресурсов на такую акцию превышают иные методы, с тем же результатом слишком дорого для массового производства произнес я тогда откуда они такие красивые вылезли и почему у меня продолжают ехать крыши все как один имеют подсказку что это пожиратели разве что уровень разница первый второй и даже третий мне уже начинает казаться что в них имплантирован голографический модуль кстати любопытно эй дитя крыш позвала женщину иди к черту шутник мы же сейчас горим надо что-то делать Ответила она. «Да, знаю. Слушай, как называются эти твари?» «Да откуда мне знать? Уроды, они и есть уроды. И ты, урод. Из-за тебя мы здесь». От бессилия она начала искать виновных. «Ну да, конечно. Не стал доказывать ей, что наше положение – исключительно ее вина. Некогда». Сел и, достав нож, стал ковырять крышу. «Нужно выбираться отсюда. А единственная преграда – это снующие по улице мутанты». Моя идея заключалась в банальном убийстве всех, кто мешает нам. Крыша подавалась легко. Недостаток средств заставил владельцев снять проржавейшее покрытие и заменять его на рубероид. Покрывать новыми листами металла мало кто стал. Дорого. То есть всё, что отделяет меня чьих-то богатств, это слой досок, покрытых мягким водоотталкивающим материалом. Есть раздракониванием второго прошло как по маслу, то первое без спецсредства так просто не сломаешь. Уж точно не моими кухонными ножами. «Зубочистка! Настало твое время!» Воскликнул я и достал нож из пряжки ремня. У меня среди мелочи появилась маленькая пила выживальщика, приватизированная из магазина Гаповны. место много не занимает, всего один кармашек куртки. Давно хотел ее приобрести, но жабу душило тратить деньги, которых и так не хватало. По сути, это цепь от бензопилы с кольцами на концах. Накинул такую на ветку дерева или его ствол и пилю себе потихоньку. «Вы, но в моем случае это чудо инженерной мысли просто бесполезно Накинуть ее не выйдет из-за плота подогнанных досок. Да даже если это получится сделать, то ничего не добьюсь. Доски на этом гараже привинчены саморезами к корпусу. Так что я скорее сломаю саму доску, чем отдирую ее от корпуса». «Чего я парюсь-то?» Бросил эту вершину инженерной мысли перепрыгнув на другой гараж. Железный, старый и более запущенный. Используя свою зубочистку, почти без усилий отодрал из железа, где под ним обнаружился утеплитель. Я поморщился. Пресловутая стекловата, которую лучше не трогай голыми руками и вообще не теребить, если не хочу чесаться, как проклятый. Оторванным листом убрал утеплитель и обнаружил слой маленькой вагонки, которую легко пробил ногой. «Ну что там?» – раздалось с гаража напротив. «Танка нет, если ты об этом!» – ответил я ей, рассматривая нутро в поисках полезного. Я ожидал увидеть хоть какой-то транспорт, но, увы, кроме старых стройматериалов и остального скапливающегося, как правило, хлама тут не было, как и мутантов, что мне сейчас на руку. Спрыгнув вниз, начал искать длинную палку и остальное добро, чтобы снова сделать копье. Первым отыскался будущий наконечник. Этим оказалось заостренная непонятно зачем арматура. Короткая, всего сантиметров тридцать с лишним длина, но достаточно толстая, чтобы придать вес моему будущему оружию. В качестве древка нашёл древнюю вешалку, которая ставится в углу прихожей. Громоздкая, неудобная, если качнуть, то она падает со всем, что на ней повешено. Ножки в верхушку отвинтил найденными здесь же плоскогубцами. У меня получилась отличная древка из старосортного железа. Такое легко не прокусишь. Поскольку сама палка пустотелая, в неё засунул арматуру и зафиксировал её, просто прогнув стенки древка молотком. Теперь наконечник выпадет только в двух случаях. Первое, если тупой конец арматуры выгнет обратно относительно стенки, или, застряв в теле мутанта, также прогнет гнездо древка. На всякий случай обмотал проволокой, чтобы еще и она держала его прочно. Вылез обратно на крышу и показал женщине свое оружие. Смотри, что я смастерил. И гордо помахал их копьем. «Ты идиот! Как нам это поможет?» Ответила она, показав рукой на горящий гараж. Тут уже во всем дымил из открытых ворот. «Да, времени у нас всё меньше и меньше. Огонь имеет привычку распространяться с ускорением, поэтому если лес горит, он легко догонит убегающего от него человека. Или даже машину. Так-то». «Совершенно верно!» Улыбаясь, согласился я, ложась на край крыши. «Цыпа, цыпа, цыпа!» Начал подзывать тварей. Как только скрылся в гараже, они немного побились о железные ворота и в итоге разбрелись. «Что ты делаешь?» Снова спросила жительница крыш. «Рыбу ловлю, не мешай!» Сменил я тон шатливого на серьезный. «Сторону придурковатость. Нужно стать максимально бесчеловечным. От моих действий сейчас зависит моя и ее жизнь, а также в теории жизни ее мужа с дочкой. Но еще до кучи душонки многих из разумной биомассы в центре. Чего там. Буду считать себя супергероем, раз полез в это дерьмо». Жадные, дочеловеченные да мутанты отозвались на призывы и поковыляли в мою сторону. Так же, как и в первое мое знакомство с этими интересными товарищами, каждый особь вставала на задние лапы, опираясь передними о стену гаража, и клацала челюстью, смешно подпрыгивая на задних лапах. Легкая мишень. Тычок и арматурный наконечник уходит полностью в глаз, чего особь оседает, оставляя на моем оружии белесую гадость вперемешку с кровью. Все бы ничего, отлично даже, начало положено, я рад, однако... Из туши пошел туман, образуя в воздухе полупрозрачную надпись. «Получен опыт. Двенадцать». Я в ступоре смотрю на новый перл моей скромной шизы а он, повисев пару секунд, растворился, как будто и не было ничего. «Да что за говно с моими мозгами?» — нахмурился я. «Вы еще глюки наводите, твари паршивые!» — проречал я, став бить копьем без остановки. Один за другим мутанты падали, а Шиза продолжал награждать меня опытом за каждого поверженного врага, как в какой-то игре. Это начинало меня бесить. Ладно бы просто придумывали за меня название неизвестных зверей, так еще математику какую-то толкает. Цифры разнелись от 10 до 20, но смысла в них я пока не видел. Даже правдоподобную картину совпадения аналогов не мог построить. Откуда эти цифры? Что, блин, значит? Когда мутанты закончатся-то? Последнее беспокоило меня все чаще и чаще, поскольку половина расстояния до меня уже была заполнена трупами. «Получен новый уровень. Текущий уровень. Первый. Доступна начальная статистика индивида. Доступна шкала прогресса». «Да сгинь ты!» – махнул рукой, сгоняя в сторону появившийся текст. Чуть копье из-за него не выронил. ши явилась ко мне, как всегда, неожиданно, в локальный ключевой момент. Мутантов оставало всего трое, а огонь уже перекинулся на соседние гаражи, оставляя нам от тела минут десять времени. «Не хочу гореть, и вообще зима мне больше нравится». мое помешательство исчезло, оставляя раздражающую точку на краю зрения, как будто на реснице периодически отражает свет попавшая туда блёска. «Был у меня однажды так на выпускном, когда целовался с разукрашенной, как новогодняя ёлка, девушкой». Красивая было да, но лицо имело такой слой разных элементов косметики, что если такое припечатать её стену, там останется отпечаток лица. Эх, девушки, хорошо, что они такие только в молодости. Правда, ещё после сорока бывают или постоянно, если с категории персонажей, но в большинстве своём на лице минимумы народных объектов. Так вот, всё бы ничего, но перешла Шиза в постоянный режим и пёс с ней привыкнул. Но вот концентрируясь на ней, перед моим лицом, как дополненная реальность, проявлялось окошко с показателями. Имя не выбрано. Уровень 1. Опыт 32 из 1000. Тип сосуда не выявлено. И отдельным окном. Шкала прогресса. Этап. Отсев. Количество неинициированных. 2 миллиарда 187 миллионов 674 тысячи 436. Количество инициированных. Семьдесят восемь тысяч пятьсот сорок три. Цифры постоянно менялись. Одни быстро убывали, а вторые медленно пребывали, и меня начинали одолевать подозрения. Инициаторы, редкие мутанты со странными именами, дарованные Шизой. Пожиратели, у которых от названия, как правило, одна задача. Отсутствие домашних животных и огромного количества пропавших людей в местах, где их должно быть, по меньшей мере, дофига. Отсев название этапа. Ну и эти вот сухие цифры, сильно смахивающие на тех, кто еще не обзавелся шизой, а также на кого она обратила свое внимание. «Ты чего там застрял? может можно спускаться. Ты спишь, что ли?» Раздался женский голос, который мне уже стал противен. После хорошего боя мужчина заслужил отдых. И еду, и мягкую постель с живой грелкой. Ответил я ей, вставая. «Размечтался. Пошли уже». «Ага». Ответил ей и, осмотрев улицу, спрыгнул вниз, не найдя опасности. «Эй, может, лестницу подашь?» Крикнула она мне, так и стоя на крыше гаража. «Сама слезай!» Бросил ей в ответ, заглядывая в один из гаражей. «Хм, восьмерочка. Интересно, заведется?» «Не могу спуститься, а тут высоко». Подала она голос. «Ну, значит, вей гнездой ложись спать», произнес я, заходя внутрь гаража и пытаясь открыть дверь. заперта «А ключи, наверное, у хозяина. А хозяин, вероятно, в желудке одного из пожирателей». «Жаль». Вышел и двинулся в следующий открытый гараж, там, где двое мутантов ели кого-то. Возможно, из-за меня не добрались до ключей машины владельца. Увы, но в той ситуации я не заметил, что транспорта там не было. «Прицеп – да, а вот авто, скорее всего, не здесь. Досадно. Значит, придется идти своим ходом. Плохо, что нельзя посидеть и подумать, как я дошел до такой жизни». Интерфайс этот потыкать в конце-то концов. Это не шиза, явно. Что-то иное. Что-то, с чем придется смириться. И по ней под каким соусом его требуется готовить. Мог бы и помочь, урод. Сказала женщина, подойдя ко мне. Ну, вот и славно. Есть контакт. Теперь она не пытается сделать все сама. А смотрит на меня и ждет моего шага. Молодец. Мог, да. Пошли. Согласился с ней я и пошел за лестницей. Зачем тебе она? Спросила женщина, когда я поставил её обратно к тому гаражу, с которого та только что слезла. «Поднимаемся. Лучше идти по крышам, чем в лабиринте проходов. Безопасней. твари тут, я думаю, ещё много». Она просто кивнула, соглашаясь. Так мы преодолели две улицы. А на третьей я оставил её смотреть за округой. А сам спустился и побежал в открытый гараж, где увидел почти полное человеческое тело. Не успели пожирать или его скушать до конца. И была надежда, что при нём найдутся ключи от стоявшего там у ваза. На тот случай, если рядом появится мутант, женщина должна была кричать «Сообщай мне об этом». Увы, ключей не нашёл, ни в кармане несчастного, ни в машине. Посмотрел на женщину и сразу же ёркнул в тёмный угол гаража. Она подавала мне знаки, что слева кто-то идёт, и это явно не мутант, похоже, люди.